А дверь? Дверь исчезла. Но откуда же свет в этом замкнутом пустом шаре? Ведь здесь нет никакого источника света. А может быть, зеркала освещают сами себя? Может, свет льется из них? Брок стоит в центре огромного шара. О, какое это несказанное блаженство, когда не знаешь, летишь ли ты вверх. Падаешь или повис среди пустоты, не имеющей направлений, лишь ощущая свое равновесие, ибо все стороны одновременно тебя и притягивают, и отталкивают. Петр Брок шатался от головокружения, но стоило ему сделать шаг по блестящей поверхности зеркала, как снизу, прямо под его ступней, раздался электрический звонок. Брок прыгнул в сторону, Но под носком его ботинка снова раздался звонок, словно он нажал кнопку на стене. Брок попробовал сделать несколько шагов на цыпочках по предательскому стеклу, но тщетно. При каждом его шаге слышался сигнал, весь пол усеян скрытыми кнопками. В каком бы месте он ни опустил ногу, об этом моментально извещала резкая дробь. Брок стал бросаться из стороны в сторону, но потом понял, что это бесполезно, что он в ловушке. Номер 99, девять, который подстроил ему Агасфер Мюллер. И не за что ухватиться. Нет уголка, в котором можно было бы укрыться. Глава тридцать третья. Миллион великанов. Бешеная гонка в шаре. Пойманное ничто. Окошко на вершине купола. Он... «Жив! Что нужно запомнить?» И вдруг двери открылись. Не одна, неисчислимое множество. Одна возле другой. Одна за другой в бесконечных шеренгах. И из всех выходят полураздетые великаны с красной лентой вокруг пояса. Они похожи друг на друга, как капли воды. У всех маленькая голова, волосатая грудь, и через плечо переброшена сеть, миллион великанов, выходящих из морских глубин. Брок бросился к одной двери, сопровождаемой резким звоном, но натолкнулся на закругляющуюся стену. И в этот момент все двери исчезают, великаны вступают в зал и начинают раскручивать над головой сеть. Их черты искажены лица вытянуты, образуя единую бесконечную цепь. Миллион сетей нацелен на него со всех сторон. Начинается бешеная гонка по кругу. Брок мечется, скользит, увертывается, прыгает, наталкивается на стены. Но каждый его шаг известен гримасничающим чудовищем, этому жуткому порождению ада. Если стряхнуть на вождение зеркальных отражений, то понимаешь, что охотится один человек — который движется со своей сетью в ограниченном пространстве. Но проклятые звонки под ногами Брока неумолимо оповещают «Я здесь! Я здесь!» И по этим звонкам великан ведет свою охоту. Сеть все чаще проносит над головой Брока, она падает все ближе, выхода нет. Но так просто Брок не сдастся. Удар кулаком по лицу, ногой в живот однако нога отскакивает, как мяч от стенки. При изнеможении брок падает на зеркальную поверхность, его накрывает широкая сеть. Наматывающаяся веревка скручивает его, прижимая колени к груди. Она врезается в кожу, сдавливает ветер,